Лёва помогал девушке по математике, а она ему по французскому языку. Оля много рассказывала о больном соседе-юристе, который лежит в гипсе. Александру Романчу в то время было 35 лет. Несмотря на тяжелую болезнь, он был интересным собеседником. Увлекательно рассказывал о своих путешествиях, о театре, который не переставал любить. Как-то в училище маминого брата решили поставить пьесу «Романтики». И Лёва с товарищами зашел к Александру Романовичу с просьбой помочь им поставить спектакль. Отец с удовольствием согласился. С тех пор Лёва стал часто ходить к Александру романчу и каждый раз, возвращаясь домой, с восторгом рассказывал о прошедшей встрече. Он сообщил, что Александр Романович хочет познакомиться с его сестрой. Магнушевские жили на той же улице, только выше. Мама работала в городской библиотеке. От брата она узнала, что Александр Романович сотрудничает в Ялтинской газете и подумала, что могла бы снабжать его книгами. В воскресенье она пришла к беляеву Они занимали квартиру из одной темной комнаты с облупившимися от сырости стенами, так как дом примыкал задней стеной к горе. Вход был через веранду, небольшая часть которой была отгорожена для кухни. а первая встреча с отцом мама рассказывала следующее — Меня встретила высокая, худая, седая женщина в черном платье с тихим голосом. Это была Надежда Васильевна, мать Александра Романовича. На веранде стоял топчан, на котором лежал полный, загорелый молодой мужчина, совсем не похожий на тяжело больного. Я услышала его глухой голос. Через очки на меня смотрели внимательные черные глаза. Большой открытый лоб обрамляли черные, очень мягкие волосы. Я принесла каталог и предложила снабжать Александра Романовича книгами. Однажды, придя к Беляевым, я застала Александра Романовича за необычной работой. Он вязал крючком для себя кофту. Она была особенной, похожей на детскую распашонку без застежки иногда я заставала у александр романович посетителей это были либо его знакомые либо люди обращавшиеся к нему за юридической помощью часто мы беседовали с александром романовичем он рассказывал много интересного о своей жизни понемногу я узнала о его прошлом нашлись друзья которые устроили отца в больницу красного креста Теперь он лежал в светлой сухой палате, один. В то время трудно было купить бумагу и карандаши. Друзья, навещая его, приносили ему огрызки, карандаши, листки бумаги, старые конторские книги. Александр Романович писал много стихов, некоторые из них посвящал няням. Одно стихотворение которое он написал в те годы, называлось «Звезда мерцает за окном». Через несколько лет он положил его на музыку. Слова в нем были грустные, как сама жизнь. Звезда мерцает за окном, тоскливо, холодно, темно, и дремлет тишина кругом. Не жить, жить, мне все равно. Устал от муки ожидания, устал гоняться за мечтой, устал от счастья и страдания, устал я быть самим собой». «Уснуть и спать, не пробуждаясь, чтоб о себе самом забыть, и в сон последний погружаясь, не знать, не чувствовать, не быть». В скорости мама уехала с родителями из Ялты, на этот раз надолго. Когда они вернулись... Надежды Васильевны уже не было в живых, а Александр Романович работал воспитателем в детском доме в нескольких километрах от Ялты. Мамин брат устроился на работу в милицию начальником уголовного розыска, а мама регистратором дактилоскопом. Мамин брат, навестив Александра романча и вернувшись домой, заявил, Александра Романовича надо спасать, он будет жить у нас, а на работу я устрою его к себе в милицию. Вся забота теперь была о том, как доставить Александра Романовича в Ялту. Для того, чтобы нанять извозчика, не было средств. Надо было добираться пешком. Об этом путешествии мама рассказывала. К Александру Романовичу я пришла с вечера. А рано утром, как только встало солнце, мы тихо вышли за калитку и зашагали по шоссейной дороге в Ялту. Имущество у Александра Романовича было невелико. Небольшой чемоданчик да гипсовая кроватка.